Глава 15. Перед Кононом и его попутчицами раснинулся городок, на первый взгляд, ничем не отличающийся от дюжины подобных городков, попадавшихся прежде на пути Кимирийца. Но Кон он тянул по воде своей лошади, когда увидел, что находилось позади маленького сонного городка. Очень немногие города, каких бы размеров они ни были, могли похвастаться таким замком, какой красовался сейчас перед путешественниками. Он был огромным и невероятно древним. Время сгладило его темные серые камни настолько, что они казались почти гладкими, полноотполированными человеческими руками. Но никакие годы не могли смыть и выветрить зло, которое, казалось, исходило от массивных стен. Кемереец почувствовал, как мурашки побежали по телу и волосы на голове встали дыбом. Внезапно у него появилось острое желание развернуть коня и ускакать как можно дальше отсюда. Это было подсознательное, животное, инстинктивное чувство охвативший его, когда он мрачно смотрел на высокие башни и стены. «Замок Нега!» – подтвердила Туэн то, что и так уже было ясно. Элаши сказала, «Кажется, у нас есть все основания опасаться, что талисман уже внутри этой, этой крепости». Туэн кивнула, «Так и есть. Я чувствую притяжение талисмана, и он находится там, внутри замка Нега». Кон пробормотал какое-то короткое ругательство. Предполагая, что оно не слишком подходит для ушей у спутницы, он произнес его сквозь зубы. Ну что ж, если это то самое место, куда направляется Скир, значит, это будет и то место, куда направится он. — Как пробраться внутрь замка? — просил тимирит Стоен. Я знаю, как выбраться из него. Но я подозреваю, что этот выход уже перекрыт, не сомневаясь, что Нех обнаружил его, как только узнал о моем исчезновении. Кон снова уставился на замок. Он не мог толком разглядеть отсюда массивное здание, но полагал, что если подойти поближе и поискать вход, то ее наверняка можно будет найти. Туэн, казалось, прочитал его мысли. «Боюсь, что войти в замок будет делом непростым», — сказала она. «Нех не желает, чтобы вокруг его дома крутились любопытствующие. К тому же я не смогу помочь вам в этом деле. Я свободна от его чар только из-за ошибки, небрежности колдуна». Если же он увидит меня, я окажусь в его власти раньше, чем пойму это. Ну что ж, тогда давайте поищем постоялый двор и переночуем. У нас есть деньги, так что мы сможем снять на ночь комнату, хорошенько поужинать и отдохнуть. А уж потом решим, как нам действовать дальше. Обе женщины молча последовали законным в сторону городка. Ожидался я Скир, что он в полной безопасности. Легкое дуновение страха, тем не менее, коснулось его, когда он приблизился к единственному входу в замок Нега. Что-то было не так. Шестым чувством, которым обладает каждый опытный вор, Кир чувствовал какое-то напряжение, словно растянули до предела огромную пружину. Наружу все казалось таким же, каким было в тот день, когда он покинул замок. Но что-то было не так. И Скир тщетно пытался выразить это чувство словами. Ров, наполненный мутной водой, казался сонным и спокойно ленивым в ярких лучах полуденного солнца. Но Скир знал, что в спокойных неподвижных водах обитали существа, с которыми лучше было не связываться. Хищные рыбины, величиной человека и зубами размером человеческий палец, рыскали под водой, ожидая добычи. А в глубине, как говорили, обитали чудовища, питавшиеся рыбами-убийцами. И в сравнении с этими тварями рыбы казались не слишком крупными пескарями Однажды, рассказывали люди, один безумно храбрый и не вполне нормальный, Солдат решил во что бы то ни стало пересечь ров на крепкой лодке, чтобы потом скарабкаться на стену и убить Нега из-за какой-то давней обиды или позора, нанесенных ему колдуном. Вооружившись отрами мечом и копьем, солдат спустил на воду деревянную крепкую посудину и начал быстро переправляться через ров. Примерно на середине рва он встретил свою смерть. Он, сгинул в кровавом водовороте, и исчез навеки вместе со своей лодкой и оружием. С тех пор ни один человек не осмелился даже подумать о том, чтобы пересечь ров колдуна. Высокий подвесной мост стоял, поднявшись у каменной стены, когда Скир приблизился к замку. Когда же он подошел к краю глубокого рва, массивный, обитым железом мост начал опускаться. Несмотря на густую сальную смазку, тяжелые цепи заскрипели проходя сквозь отверстия, обитых бронзой, порталов ворот. Кир не назвал своего имени, в этом не было необходимости. Безглазые, хоть и были слепы, узнали его. Быть может по запаху, быть может благодаря своему исключительному слуху. А может у них было еще одно чувство, неизвестное обычным людям. Впрочем, это не имело значения. Подвесной мост опустился на другую сторону рва. Кир взглянул наверх и увидел, как около двадцати жрецов Нега следят за ним своими слепыми глазами. Он с трудом сумел подавить дрожь. Ко всем остальным слугам Нега Кир привык уже давно, но безглазые пугали его больше, чем даже мертвецы-зомби. Помедлив секунду, он тронул поводья своей лошади, и она медленно двинулась вперед. Было слишком поздно, чтобы поворачивать назад. К тому же, сказал Кир сам себе, у него в сумке лежит то, чего Нег желал больше всего на свете. Он верно служил колдуну, достав для него величайшую ценность, и вне всякого сомнения... Он будет сегодня в замке желанным гостем. Брут вышел с постоялого двора и взглянул на тайного мастера. «Здесь их нет», — сказал неприятно пахнущее верзило. Тайный мастер кивнул. «Остается только один постоялый двор, курящий кот. Если они прибыли сюда раньше нас, скорее всего, мы найдем их именно в этом месте». «Отлично», — ответил бандит. Но и в самом последнем караван-сарае не было кону из Кимерии. Там было две женщины, это добавило унижение к провалу тайного мастера. То есть снаружи профессиональный шпион приказал. «Забери и слежи женщин. Кон, конечно же, вернется за ними». Брут отрицательно покачал головой. «Я не хочу иметь ничего общего, он с той девкой, с белой кожей». «Что?» «На ней лежит какое-то проклятие, а я не хочу иметь дело с колдовством». «Я плачу тебе!» «Чтобы я убил варвара, не больше того». «Мы сделаем это!» – сказал Порт. Тайный мастер взглянул на бандита. «Ты?» «Я и он!» – сказал Порт, кивнув на мачту. Его приятель закивал, соглашаясь. Тайный мастер с вращением посмотрел на Брута. Бандит невозмутимо пожал плечами. Это меня не касается. Мое дело убить Конона. Отлично. Доставьте женщин ко мне. Я буду ждать тебя. Вон там. Позади конюшни. Да, господин. Одновременно ты телепорт и мачта. Элаш и Туэн сидели на матрасе, снятый ими на ночь, в комнате у двора. он ушел, решив проверить, насколько крепка защита замка Нега, Нельзя ли найти хоть какую-нибудь лазейку, чтобы проникнуть внутрь этой твердыни? «Мне нужно сходить в туалет», – сказал Элаш. «Иди, я подожду тебя здесь», – ответил Туэн. «Знаешь, я иногда завидую тому, что тебе не нужно иметь дело с подобными вещами и подобными проблемами». «Не завидуй», – сказал Туэн. Все это не может заменить радости жизни. «Да, пожалуй. Я скоро вернусь». Хотя у нее и был при кинжал. Нападение двух мужчин все же застало Илашу врасплох. Прежде чем она успела принять оборонительную позу, один из незнакомцев уже приставил свой нож к ее горлу. «Одно лишнее движение — ты труп», — сказал он. «Что вам нужно? У меня нет даже медной монеты. Нам не нужны твои деньги, сучка. Нам также же нет дел до твоих прелестей. Наш господин желает побеседовать с тобой». Второй бандит сказал: Ты сможешь один справиться с ней? Конечно, могу, кретин. Иди и приведи сейчас вторую сучку. Понял? Комнату приоткрылась, но когда Туэн приподнялась, ожидая увидеть Элаши, она увидела странного незнакомого мужчину. Сначала он подумал, что возможно это один из подручных Него, но в его действиях и в движениях отсутствовала уверенность, присущая слугам колдуна. В правой руке у него был кинжал, который он направил в сторону Туэн. Кинжал был и у Туэн, он устамбил ее оружием, когда они покидали от кафард. Она быстро сорвала клинок с пояса и выпрямилась, поигрывая кинжалом. Незнакомец улыбнулся подлой, самодовольной улыбкой и медленно, покошачий, двинулся к ней. Улыбнулся Туэн, и дьявольская улыбка была бы слишком мягким определением. Ее противник рассчитывал на свое оружие, на этом основывалась его уверенность. Этого человека нетрудно было испугать. Очень медленно Туэн подняла правую руку, так что рукав ее блузки скользнул вниз, обнажив кожу цвета слоновой кости. И также медленно она подняла кинжал, так что острое лезвие коснулось поднятого локтя. Незнакомец остановился. Она почти что читала его мысли. «Эй, это что такое?» Движение настолько молниеносно, что бандит подскочил от неожиданности. Она полоснула кинжалом по своей руке. Острое лезвие глубоко прорезало белую кожу, но ни капли крови не появилось из раны. Она ощутила холод стального лезвия, но почти сразу же почувствовала, как начали сходиться края. Через несколько секунд ее рука была снова гладкой. Великий Асура! в ужасе завопил мужчина. Он ошатнулся назад, выставив перед собой обе ладони, словно пытаясь защититься от этой женщины демона, и совершенно забыл о своем бесполезном перекинжале. Тоэн взвесила на ладонь свое оружие и метнул ее в ближайшую стену. Ей повезло. Острый клинок впился в дерево, задрожав от удара. Тоэн снова улыбнулся и медленно стал приближаться к испуганному человеку. Подойди ко мне! приказала она. «Дай мне выпить твою жизнь по капле!» Услышав такое предложение, бадик повернулся и бросился бежать из комнаты, сломя голову, в страшной спешке и едва не налетев на стену. Прежде чем женщина-зомби успела сделать второй шаг, он уже удрал, как заяц, спасающийся от охотничьей собаки. Туэн улыбнулась, происшествие показалось ей довольно забавным. Но улыбка быстро сбежала с ее лица, когда она вспомнила, что и Лаша еще не вернулась. Туин бросился в коридор, ища подругу. Быстрый осмотр, постоял у двора, подтвердил ее опасение. Элаши исчезла. Корчившись на корточках возле самого края рва, возле замки колдуна, в густых зарских кустарника, Конон внимательно разглядывал стены крепости. Громадные каменные блоки были соединены без малейшего намека на известку или цемент, и многие века отполировали все неровности и щели в одну гладкую поверхность. Обычному человеку было бы не по силам скарабкаться по такой стене, но Конон, скорее всего, сумел бы это сделать, хотя такой подъем был бы нелегок даже для него. На вершине стены мерно ходили взад и вперед часовые. В основном это были слепые жрецы, с которыми Кемериец уже сталкивался, и был их здесь немало. Слухи о этих слепцов были обострены до предела, так что они, конечно, услышат шорох, когда будет карабкаться по стене. И уже одно это не сулит ничего хорошего. Мда, подниматься по почти отвесной стене, словно муха по стеклу, это весьма напоминало самоубийство ведь он даже не сможет защититься от нападения часовых сверху. Даже неопытный стрелок, стоя на стене, мог бы без всякого труда поразить Конона стрелой из арбалета, если бы они засекли его попытку бы залезть наверх. Котел с кипящей смолой или маслом, вылитый сверху, также он мог весьма усложнить штурм замка. Когда часовые отошли на достаточно большое расстояние, Кемерриц подобрал круглый сантиметров 20 в диаметре камень, валявшийся в кустах. Он покинул ее на ладони, прикидывая вес. И, размахнувшись, швырнул камень вперед. Так что тут упал с плеском прямо в глубокий ров, окружающий замок. В тот же миг в воде возник кипящий водоворот. На мгновение Кона разглядел спину и хвост громадной зубастой рыбины, не уступавшей в размерах самому конуну Этот эксперимент сказал Акимирису все, что он хотел знать. Попытаться переплыть хотя бы и в лодке. Такой ров было бы затеей идиота или сумасшедшего. Он бесшумно выбрался из кустов и подошел к небольшой рощице, подалеку от рва. Войти в этот замок будет далеко не легким делом Туэн права. Он уже успел убедиться в том, что туннель, которым она воспользовалась для своего побега, был засыпан землей, так что этот вариант отпадал сам собой. Через ров перебраться было невозможно, из-за чудовищ, населявших его глубины. Стены же были гладкими, как кожа младенца. да плюс еще стражи на стенах. Тут было над чем поломать голову. кон пополз по жесткой траве к тому месту, где он привязал свою лошадь. Да, это будет нелегким делом. Конечно, можно было бы просто подождать у стен замка, пока Скир не выйдет оттуда. Но если верить Туэн, у них не было на это времени. Магический талисман, который Скир доставил своему повелителю, поднимет из могил мертвецов, а это отнюдь не облегчал задачу тимирейца. Кроме того, у него просто бы не хватило терпения сидеть, сложа руки, ожидая у моря погоды. Человек действия может состариться в ожидании. Нет, он должен найти какой-то выход. Сейчас он не в состоянии ничего придумать, но если способ существует, он найдет его. А сейчас лучше вернуться на постоялый двор». «Где Элаши?» «Ее схватили», — ответил Туэн. «Схватили?» «Кто? Где?» Она быстро рассказала ему, что произошло. Прежде чем он успел закончить, Конно уже бежал к выходу из таверны. Туэн последовал за ним. Солнце давно уже перевалило за полдень, и шар исчез за густой серой шапкой облаков, собравшихся на западе и перезвещающих грозу. Поднялся сильный ветер, и сам Волтух, казалось, был пронизан энергией, когда кемериец выбежал на улицу. Прямо перед собой он увидел крупного человека, пожалуй, выше даже самого Конона, стоявшего с наклоненным к земле мечом. Ясно было, что он поджидал Конона. Едва увидев кимирица, незнакомец поднял меч. Не задавая ненужных вопросов, Кон обнажил свой клинок. Человек, напавший на тебя, не нуждается в разговорах, во всяком случае, до конца схватки. Телач незнакомец приветствовал Конана несколько необычным способом. Ты будешь коном из так? Да. У тебя есть ко мне дело? Да, есть. Мой хозяин, которого ты сделал посмешищем в Абкафарде, просил мне передать тебе, что он надеется, что ты хорошо повеселился на украденные у него деньги, потому что больше веселиться тебе не придется. Шпион? Он предпочитает, что его называли тайным мастером. Он схватил Элаш из пустыни, не так ли? «Да, это его рук дело». «Тогда он пес и сын пса!» – посыкнул кемериец. Герезил ухмыльнулся. «Тебе не удастся вывести меня из себя, сынок. Он мне не отец и не брат. Он всего лишь платит мне за услуги, не больше». Он быстро шагнул вперед и направил свой меч в грудь незнакомца. «Скажи мне, где я Элафи, и ты останешься в живых!» – сказал он. Бандит засмеялся. «Несмотря на твой рост и силу, ты всего лишь мальчишка рядом со мной, варвар. Через секунду ты будешь мертв Так не все ли тебе равно, где находится твоя женщина?» Кон принялся к бандиту еще на сантиметр, надежно упираясь ногами в твердую землю, тихо согнув колени и готовый к прыжку. Он закончил разговор и был готов к бою. Бандит бросился на Конона, размахнувшись мечом так, чтобы одним ударом отрубить противнику голову, что и случилось бы, если бы удар попал в цель. Но вместо того, чтобы парировать его, Тимирид пригнулся, выбросив меч вперед. Великан пружинисто отскочил назад, и выпад Конона пришелся в воздух. Тимирид вновь размахнулся, подняв меч над головой, словно на тилач бандит молниеносто поднял свой меч, отражая выпад. И лязг послышался в воздухе, когда металл ударился о металл, выбив искры, такие яркие, что они были заметны даже при свете дня. Конун понял, что его соперник был очень силен. Танцующим гибким движением кемерец подался вправо, ударив своим клинком плашмя по мечу противника. Меч бандит ушел в сторону, даже не задев Конона, но сила удара была так велика, что стрию меча описала большую дугу и вонзилась в землю. Однако прежде, чем конон успел возобновить атаку, бандит выдернул меч из земли. «Не дурной прием для мальчика, да еще к тому же варвара», — сказал он. «Я хочу, чтобы ты узнал имя своего убийцы, конон «Меня зовут Брут». Кон коротко кивнул Бруту, не сказав ни слова. Этот человек стоял между ним и Элаше. Он не уважал его как воина, но презирал как вора. Брут бросился в атаку, размахивая мечом вверх и вниз, словно это было опахало. Кон отскочил назад, высоко подняв свой клинок. Один шаг, второй, третий. Он уловил ритм размашистых ударов меча Брута. «Один, два, один, два». Мысленно подготовился к тому, чтобы нанести удар в нужный момент. Когда меч Брута в очередной раз пошел вверх, кон подался вперед, затем мягко, как кошка, откачал в сторону, уходя от мощного удара. Собрав всю свою силу, Кимири соброшил длинный меч на врага. Острая сталь ударила по руке Брута у самого локтя, рассекая мясо и кость, зацепила ребра, но остановилась прежде, чем они были перебиты окончательно. Брут застонал. Из его изумеченной руки фонтаном ударила кровь. Начисто отрубленная рука отвалилась от тела подтяжущей меча, которым все еще сжимали ненужные Бруту пальцы. На секунду Брут перехватил рукоять меча здоровой рукой. Затем шок боли наконец ударил его со всей силой. Бандит упал на колени, слабея с каждой капли крови. Он сделал отчаянную попытку остановить кровь, льющуюся из его плеча, но это было бесполезно. Жизнь уходила из него. Брут взглянул на Конона и с трудом улыбнулся. Хороший удар, мальчик. Твоя женщина в хранилище для зерна. Кон кивнул. Он принял эту ценную информацию и в ответ сделал то единственное, что, как он думал, могло звучать благодарностью для кровью крови человека. Ты хорошо сражался, Брут. Умирающий закрыл глаза и кивнул. Затем он ничком упал на землю. Судорога прошла по его телу. И он неподвижно вытянулся на грязном дворе гостиницы. Кон стер кровь со своего меча, хранилище для зерна. Он найдет его, а также того, кто называет себя тайным мастером.